Глава седьмая. Флоту рисковать. Береговые батареи дружно салютовали возвращающимся с моря броненосцам, крейсерам и эсминцам. С канонерок и прочих кораблей обороны порта гремела нескончаемая «Ура!». Весть о потоплении двух японских броненосцев уже облетела Артур, и, наверное, всё русское население города собралось на пристани, чтобы поприветствовать моряков, ставших героями дня. Ходящий на внутренний рейд Аскольд нес влажный сигнал, особо отмечающий героя сегодняшнего триумфа. Командующий благодарит Амур за блестящее выполнение боевой задачи. Можно было уже не скрывать, что виной гибели Фудзи и Хатсусе явились именно мины, а не мифические подводные лодки. Ох и представляю, что натворят сегодня наши господа офицеры на берегу. То ли мечтательно, то ли напряжённо, произнёс громатчиков На берегу ничего не натворят, мрачно отрезал Макаров. Распорядитесь просигналить по эскадре, что я съезд с кораблей без особой необходимости запрещаю. Быть готовыми завтра утром выйти в море. То же самое и на паладу. Сегодняшнюю удачу, победой я это назвать не смею, можно отметить в кают-компаниях. Но скромно. Матросам выдать сегодня двойную винную порцию и не более. «Слушаюсь, ваше превосходительство!» — козырнул в ответ командир Аскольда, и было не совсем понятно, одобряет он решение адмирала, или не очень то им доволен. «Не слишком ли вы закрутили гайки, Степан Осипович?» — поинтересовался у командующего Молос. «Такая победа, во-первых, просто напрашивается благодарственный молебен, а во-вторых, а во-вторых, в-третьих и в-четвёртых, Михаил Павлович». Макаров был готов к подобному разговору в своем салоне на Петропавловске. Тога думает практически так же, что мы на денек-другой займемся молебными и пьянкой с последующей опохмелкой. Хрен им в тряпке, извините за выражение. Завтра же прогуляемся вдоль берегов ля всей эскадрой. Повезет, размолотим несколько их транспортов, сожжем обнаруженные склады на побережье, встретим какой-нибудь крейсерский отряд, отправим в гости к Нептуну. А есть главные силы? Вряд ли. Но даже если и так, мы у своих берегов, у своего порта. Каждая пробоина в борту вражеского корабля стоит двух аналогичных у нас. Им придётся либо таскаться со своими подранками в сосеба или такисики, либо ремонтироваться на необорудованных для этого базах в Корее. В конце концов, у нас в строю пять броненосцев, а у противника четыре. Молос по поводу последнего промолчал, но его взгляд однозначно дал понять Степану, что начальник штаба засомневался во вменяемости командующего. Действительно, любой из русских кораблей линии с трудом дотягивал до уровня слабейшего из японцев. Фудзи или Исима. Еще не было известно, который из двух утонул. Ни петропавловский ни Пересветы не имели поясной брони по всей длине корпуса, в отличие от их визави. Уступали им по скорострельности орудий главного калибра, по количеству 6-дюймовок в бортовом залпе. К тому же два из пяти артурских броненосцев имели не 12, а 10-дюймовые пушки. Севастополь совсем хромой и едва выдает 14 узлов. Ну и ко всему вдобавок Тога имеет возможность усилить свою боевую линию несколькими броненосными крейсерами, что сразу делает японскую эскадру значительно сильнее. Все это Макаров-Марков прекрасно понимал. Но не отсиживаться же в этой луже, Михаил Павлович. Флоту рисковать. Тем более, что сейчас момент наиболее благоприятствует. Выходим завтра с началом прилива. Прошу подготовить соответствующий приказ по эскадре. Будет исполнено, Степан Усипович. Позвольте уточнить, какие корабли участвуют в операции. Все боеготовые броненосцы, все крейсера первого ранга, «Навик», первый отряд миноносцев. «Ангара». «Ангара?» – удивился начальник штаба. «Да, она уже готова к крейсерству. Проводим ее на всякий случай, расчистим дорогу». «Кроме того, лейтенанта Буракова отправим в НКО с телеграммой для Исона. В ближайшие несколько дней, желательно в свежую погоду, выйти с крейсерами к району острова Цусима». «А почему именно в свежую? Не под парусами же они ходят?» – не понял Молос. «У Камимуры, уважаемый Михаил Павлович, Очень неплохие броненосные крейсера. Они превосходят наши по количеству тяжёлых орудий, и в плане бронирования. Но за всё надо платить. Оконечности в них перегружены, высота борта невелика, полубака нет. На гладкой воде эти корабли действительно посильнее Владивостокской бригады. А вот при серьёзной волне у них не смогут вести огонь не только нижние казематы, но, возможно, даже башни главного калибра. А наши крейсера – океанские. И строились они как раз для возможности вести бой почти в любую погоду. Так что в случае встречи с противником именно в свежую погоду ещё неизвестно, чьи шансы предпочтительнее. Соглашусь. Причём при волнении реальная скорость у наших будет поболее, чем у японцев. Кстати, об Энкоу. Когда было последнее донесение от Стратановича? Степан понял, что ляпнул глупость. Какие могли быть донесения в Артур с Большой Земли, после высадки японцев на Леодуне. Квантунский полуостров уже две недели не имел надежной связи с метрополией и миром вообще. 15 апреля, если мне не изменяет память, удивленно посмотрел на командующего контр-адмирал. Ах да, слегка смутился Макаров. Он сообщал, что Сиуч уже может дать 6-7 узлов. Сейчас, надеюсь, уже побольше. Так что приготовьте приказ и ему быть готовым выйти в Порт-Артур через четыре дня. Не слишком ли рискованно, Степан Усипович? Война без риска не бывает. Естественно, пошлём навстречу крейсера. А на подходах, может быть, даже броненосцами поддержим. Каждая канонерка для нас сейчас чуть ли не на вес золота. Не сегодня-завтра японцы предпримут штурм укреплений Кинджоузского перешейка, и сидящие суда с крупной артиллерией могут оказать очень серьезную помощь сухопутным войскам. Генерал Стессель вряд ли оценит по достоинству ваше стремление помочь армии. Помогая армии, мы помогаем себе. Но командующий укрепрайоном упорно сопротивляется по поводу любого моего предложения о каких-либо совместных действиях армии и флота. Он действительно считает, что мы предназначены для обслуживания его корпуса, а не наоборот. Кстати, мне нужен ваш совет, Михаил Павлович. всецело к вашим услугам. Вы в курсе, что я порекомендовал командирам кораблей заранее закупить у местного населения коров, свиней, кур, зерно и прочее продовольствие Если я порекомендую аналогично поступить с Тесселю, то почти наверняка он не последует совету. Вы допускаете тесную блокаду Порт-Артура, Степан Усипович? округлил глаза Молос. «Я допускаю все», — отрезал Макаров. «В том числе и то, что дивизия ФОКа не удержит перешеек, что японская армия блокирует Артур. Допускать нужно всегда наилучший вариант развития событий и быть к этому готовым». «Понятно. Может быть, попытаться вложить вашу мысль в уста Агапеева?» «Вряд ли. Будет достаточно понятно, что он доносит именно мою мысль». Скорее всего, стоит поговорить с генералами Кондратенко, Белым и Циприцким. Они люди разумные, и Стесель к их советам прислушивается. Согласен. Но ведь сначала потребуется встретиться с каждым из них, а это время, времени мало, потому что пригласить их на беседу им на тогда, когда будет удобно вам, крайне затруднительно. «А вот как раз эту проблему вполне способен решить именно Агапеев». Улыбнулся Макаров. «У него уже сложились прекрасные отношения с каждым из упомянутых генералов. Я переговорю с ним на эту тему сам. Больше беспокоит другое. Как бы стесель не решил расплачиваться с китайцами расписками, а не деньгами». С него станется. «Ну да ладно, ступайте, Михаил Павлович. Я и так сегодня уже нагрузил вас работой». В первую очередь прошу подготовить письма для лейтенанта буракова а его командира лейтенанта Долгобородова, я проинструктирую сам в этот раз в тралищем караване использовали шаланды обычно применяемые для вывоза в море грунта поднятого со дна землечерпалками справлялись со своей задачей эти неказистые суденышки на удивление успешно уверенно шли вперед по фарватору вычерпали три мины обозначили чистую воду буйками Почти наверняка уничтоженные сейчас мины были из прошлых посевов. Дежурившие сегодня ночью на рейде Диана, канонерки и миноносцы второго отряда ничего подозрительного в темное время на море не наблюдали. Первыми вышедшие на рейд крейсера немедленно отправились вперед по предполагаемому курсу эскадры, чтобы разогнать возможных японских разведчиков. Ни одного корабля обнаружено не было. Вероятно, все-таки адмирал Тога после вчерашнего апокалипсиса все еще не пришел в себя и собирался с мыслями по поводу того, как действовать дальше. Поэтому ангару отпустили достаточно быстро. Мачты кораблей эскадры расцветились флажными сигналами удачной охота!» и бывший пароход Москва взял курс в открытое море. Можно было уже практически не беспокоиться за то, что вспомогательный крейсер относительно спокойно доберется либо до Токийского залива, либо до Восточно-Китайского моря, где ему и предстояло делать нервы торговому судоходству страны Ямато и ее союзникам. Наличие солидного вооруженного рейдера с приличным ходом на подступах к Японии не могло не повлиять на стоимость фрахтов и на возможность получения правительством Микада новых кредитов на ведение войны. Тем более после вчерашних событий под Порт-Артуром. Поймать Ангару в океане мог только один из крейсеров третьего боевого отряда японского флота. Но, конечно, Тога ни за что не позволит себе отправлять собачек в такую авантюру, как поиск одинокого вражеского корабля на бескрайних морских просторах. К тому же, поди отличи по силуэту русский вспомогач от пассажирского парохода, коим и являлась Ангара до своей мобилизации. Нет, после прорыва из Желтого моря русскому корсару уже практически ничего не угрожало. А эскадра продолжала двигаться к норду вдоль Квантунского побережья. В десяти милях по курсу шел Баян. Мористы и броненосцы вели разведку аскольты на ВИК. Диана, Паллада и миноносцы первого отряда оставались с главными силами. Вскоре прошли на траверзе дальнего, так и не встретив не то что разведчиков противника, но и ни одного парового судна. Только китайские джонки иногда показывали свои косые паруса в районе следования артурцев. Когда капитан второго ранга Ямая увидел, как из полосы тумана выскочил четырехтрубный крейсер, он понял, что напрасно так рискованно приблизился к зоне сюрпризов, что теперь у его достаточно пожилого Ацикусимы практически нет шансов не выдержать бой с броненосным баяном, не уйти от него. Рассчитывать на помощь других кораблей шестого боевого отряда не приходилось. Они вели дальнюю разведку поодиночке. Да и толку-то. Русский гигант легко разделается с самыми слабыми крейсерами флота «Микада» и в одиночку. Тем более, что навалиться на него всем вместе возможности нет. «Дистанция до противника?» «25 кабельтовых!» Немедленно отозвались с дальномера. «Срочно телеграмму командующему и адмиралу Катаока». «Атакован баяном у южного входа из бухты Энтова. Вероятно, присутствие главных сил русских. Принимаю бой. тенахейка банзай На мостике баяна тоже сразу поняли, с кем имеют дело. Во всем японском флоте имелся только один крейсер с двумя такими приземистыми трубами. «Ну что же», – злорадно улыбнулся Вирон. «Нас, конечно, уже рассекретили, но этот Ацикусима сможет теперь уйти только в одном направлении. На дно». «Начинайте, Виктор Карлович!» «Есть!» – немедленно отозвался лейтенант Дили Врон и тот же отправился организовывать стрельбу по японцу. «Срочную радиограмму на Петропавловск!» – продолжил командир крейсера. «При входе в бухту Энтова обнаружил вражеский легкий крейсер. Атакую. Противник начал передачу по беспроволочному телеграфу. Перебиваю. Немедленно передать и начать глушить сообщение противника «Искры!» Грохнуло, начиная пристрелку левая носовая шестидюймовка баяна. Снаряд вздыбил воду неподалеку от кормы, удирающего японца. Но это уже можно было считать накрытием. Так что к огню этого орудия присоединились как баковая восьмидюймовая башня, так и все остальные пушки левого борта, которым угол разворота позволил поймать в прицел вражеский борт. Результаты Результаты воспоследовали довольно быстро. Сначала замолчала аритиратная 120-мм пушка японца, в корме заполыхал пожар, рухнула грот мачта, появился дифферент на корму. А поскольку скорость сближения изначально составляла около четырех узлов, а сейчас возросла еще более, то Вирон даже посоветовал своему старшему артиллеристу временно прекратить огонь из носовой башни, чтобы не тратя лишние тяжелые снаряды, окончательно накаутировать Акицусиму, уже совершенно убийственных 10-12 кабельтовых. Так и поступили. Для того, чтобы догнать вражеский крейсер, Баяну потребовалось не больше четверти часа, после чего беспомощно ковыляющая по волнам, но продолжавшая вести ответный огонь из нескольких уцелевших орудий развалина, несколькими бортовыми залпами была приведена в состояние, полностью исключающая ее положительную плавучесть. Заваливаясь на правый борт и задирая таран, от Ацикусима стал довольно быстро погружаться на дно Желтого моря. «Доложить о повреждениях?» Бестрастно процедил Вирон, увидев, что на мостик поднялся старший офицер крейсера Попов. «Разбит катер левого борта, два попадания в броневой пояс, повреждений нет, три матроса ранены, один тяжело», немедленно отрапортовал Ковторанг. «Добро!» кивнул командир. «Оставаться на курсе. Японцев из воды поднимать некогда. От командующего распоряжения нет?» Глушить эфир Баян прекратил с падением грот мачты Акицусимы. Поэтому теперь его радиостанция работала на прием. После, разумеется, сообщение об уничтожении вражеского крейсера. «Так точно есть. Следовать к Битцево, действовать по обстановке». При невозможности атаковать вражеские транспорты, обстрелять береговые сооружения и склады. На помощь вам посланы Аскольд и Навиг. Словно подтверждая телеграмму Макарова, сигнальщики прокричали. «Два дыма на правой раковине! Нагоняют! Наши!» Когда вице-адмирал Катаока получил сообщение о готовящейся атаке русских на место высадки десанта, под его опекой находилось шесть транспортов. Два уже разгружались, а еще четыре спокойно ждали своей очереди. Пехотная бригада, 40 строевых лошадей, четыре батареи полевых орудий, боеприпасы, инженерное снаряжение и провиант были готовы вот-вот оказаться на земле, пока еще русской Манжурии, чтобы показать северным варварам, кто здесь на самом деле является хозяином. Но радио Саки Цусимы... Весьма недвусмысленно дало понять, что сюда, под Битзово, идет, возможно, вся русская эскадра. Передать на транспорты. Катаока был зол и сосредоточен. Сосредоточен и зол. Немедленно расклепывать якорные цепи и с максимальной скоростью следовать к Дагушаню. Чин-Иену и десятому отряду миноносцев сопровождать. Судам под разгрузкой максимально приблизиться к берегу, даже выброситься на него. Десанту прыгать в воду и добираться вплавь. Когда вахтенный бросился выполнять распоряжение адмирала, офицер штаба, капитан второго ранга Иван Мура осторожно поинтересовался. Простите, ваше превосходительство, но, возможно, стоит отправить Микки Маро и Канта Маро вместе с остальными, и два наших крейсера присоединить к эскорту. Вряд ли это поможет. Наша задача сейчас – спасти как можно большее количество солдат Микада для грядущих сражений. Русских крейсеров пока не видно. Крейсеров? посмел перебить командующего 3-й эскадрой офицер. «Разумеется, крейсеров. Ни за что не поверю, что этот баян вышел в море и столь нахально следует к месту высадки нашей армии в одиночку. С ним наверняка не только крейсера, но и броненосцы Макарова. Поэтому нам и необходимо здесь бросить кость противнику в виде корпусов уже практически обреченных пароходов». «Ещё раз прошу прощения, ваше превосходительство, но вдруг этот баян всё-таки один?» «Крайне маловероятно». Но именно поэтому и Цукусима, и Хасидатте не пошли вместе с капитаном имаи Два наших крейсера всё-таки способны, если не остановить Вирона, то хотя бы задержать его. А я очень надеюсь, что адмирал тога тоже имеет информацию о треске в эфире и сделал соответствующие выводы. «Три дыма с юга!» – резанул по ушам звонкий крик сигнальщика. «Разумеется», – бесстрастно процедил Катаока. «Передать на транспорты, ускорить выполнение приказа». «высадившимся войскам отойти как можно дальше от берега». Четыре японских судна уже и так удалялись в направлении Дагушаня под конвоем старого броненосца и четверки малых миноносцев, а два обреченных поторопились дать малый ход, и вскоре их днище заскрежетали отдонные камни. Несмотря на то, что корабли сидели на мели, глубина в этих местах была достаточно внушительной, около 3-4 метров, в соответствии с осадкой транспортных судов. Так что прыгающим с бортов солдатам до спасительной суши требовалось добираться именно вплавь, а не вброд. Однако никакой паники не наблюдалось. Оружие грузилось в шлюпки, а десантники налегке бросались в волны, причем не все сразу, а небольшими группами в соответствии с указаниями руководивших ими офицеров. Увидев, что здесь все идет относительно нормально, Катаока приказал. и Цукусиме, и Хасидатте идти к основной части конвоя, на север. Оставалось только надеяться, что русский авангард задержится для обстрела сидящих на мели транспортов и прибрежных складов. Надежды не оправдались. Русские скороходы, проходя мимо Битцева, конечно, отметились несколькими залпами по берегу, но задерживаться не стали и устремились к дымам, уходящим на норд. С мостика Ицукусимы вице-адмирал Катаока спокойно наблюдал, как неумолимо надвигаются русские. Было отчаянно обидно, что позавчера погиб на мине именно Мацусима, единственный из трёх крейсеров пятого боевого отряда, чья 320 миллиметровая пушка была предназначена для огня именно по кормовым румбам. Эта громоздила сейчас ещё вполне могла бы отпугнуть противника. сбить его с курса преследования. Но теперь приходилось выбирать. Либо отдать на растерзание русским все четыре транспорта, отвернув с курса прикрытия либо гарантированно погубить в бою весь свой боевой отряд. Вернее, оба крейсера. чинен вероятно, сможет выдержать. Оказалось, что дела обстоят еще хуже. За крейсерами идут истребители. Сколько? Не менее трех. теперь заступить дорогу русским точно не получится их скоростные корабли просто обогнут заслон из пожилых крейсеров пятого отряда с двух сторон одни свяжут боем броненосец а другие растерзают транспорты малые миноносцы десятого отряда серьезной защитой считать нельзя поднять сигнал транспортом выбрасываться на берег по возможности свозить на него грузы и людей чин и Ену вернуться к отряду Миноносцам тоже. Вице-адмирал понимал, что шансов сберечь свои корабли у него практически нет. Конвоируемые суда послушно повернули на запад. Броненосец тоже стал разворачиваться, куда было указано. Миноносцы капитана лейтенанта Атаки согласованно развернулись вдруг два раза и тоже устремились к своему флагману. «Не уважают нас японцы!» ехидно хмыкнул Вирен, видя, как Катаока пытается выстроить забор между своими транспортами и русскими крейсерами. «Поднять сигнал! Крейсерам атаковать голову вражеской колонны! Истребителям миноносцы!» Баяна, Скольд и Навик взяли курс на Ицукусиму, разумеется, обходя ее по дуге приличного радиуса. Хоть четырёхтысячетонные кораблики являлись весьма ненадёжной платформой для монструозных орудий калибром в 320 мм, но на близких дистанциях имелся серьёзный шанс хлопотать снаряд, который мог запросто вывести из строя даже Баяна, не говоря уже о навеке. Но тут следовало рискнуть. На самом деле огромные пушки крейсеров типа Мацусима отличались не только отвратительной точностью, но и такой же скорострельностью. поэтому обстрелять корабли «Катаоки» именно с носовых румбов было самым разумным и наименее рискованным решением. Всё-таки наиболее эффективным оружием этих крейсеров были именно скорострельные «120-ки», которые предназначались для стрельбы почти исключительно по борту. Более пяти узлов преимущества в скорости позволили отряду вирана нарисовать практически идеальный кроссинг-Т и «Итсукусими». Тот хоть и отвернул в сторону параллельную охвату, Но 10 минут шквального анфиладного огня не прошли даром для пожилого крейсера весьма скромного водоизмещения. Корабль запылал, орудие главного калибра вышло из строя и было невосстановимо в ближайшие часы. Обозначился вполне заметный дифферент на нос В это время истребители Матусевича обогнули вражеский кильватор с хвоста, и обозначили весьма серьезную угрозу для следующих к берегу транспортов. Японские номерные миноносцы немедленно выскочили на пересечку, но силы были слишком неравны. Боевой, властный, выносливый и грозный превосходили по огневой мощи своих визави в несколько раз и с легкостью расшвыряли бы вставших на их пути к судам с десантом и грузами на борту. Кажется, в чем смысл этой атаки? Японцы и так собрались заниматься откровенным суицидом, Их транспорты взяли курс на берег и уже обречены. Транспорты – да. Но главным объектом для русских миноносцев являлись не сами плавсредства, а их содержимое – солдаты и грузы. Совершенно различное количество того и другого можно переместить на берег в относительно спокойной обстановке и под обстрелом. Это понимали и все офицеры отряда «Атаки». Поэтому маленькие кораблики, находящиеся под его командованием, бесстрашно пошли в самоубийственную атаку на русские контрминоносцы. Миноносцы атаковали контрминоносцы. Пчёлы атаковали шершней. Четыре на четыре. Сюрпризов не последовало. Носовые плутонги артурских миноносцев пошли ломать и крушить корпуса корабликов, попытавшихся заступить им дорогу. Достаточно эффективно ломать и крушить. Через несколько минут в десятом отряде миноносцев не осталось ни одного неповрежденного корабля, но в самое неприятное положение попал 42-й, получивший сразу два трехдюймовых снаряда прямо в котельное отделение. Миноносец окутался паром и полностью утратил ход. Его оставалось только добить, чем с азартом и занялись комендоры, проходивших мимо истребителей. Офицерам приходилось перенацеливать ярость своих артиллеристов на еще боеспособные миноносцы противника не только матюгами но зачастую зуботычными. Но поскольку все эсминцы отряда Матусевича уже успели довооружить вторым 75 миллиметровым орудием на юте, то стреножному японскому миноносцу все равно пришлось лихо. Еще несколько пробоин весьма серьёзных для столь небольшого кораблика, сняли все сомнения по поводу его дальнейшей судьбы. Номер 42 медленно, но верно погружался в морскую пучину. Его сестершипы отходили по направлению к транспортам, тщетно стараясь держать атакующий порыв артурцев. Тщетно и уже бессмысленно. Русские крейсера, поставив первую чёрточку на «Т», разворачивались, чтобы повторить данную операцию. Но не все. Навик остался на прежнем курсе, и, разойдясь со своими товарищами по строю, он направился именно к транспортам, сидевшим на камнях, и всем стало очевидно, что грузы спасению не подлежат. Уцелела бы основная часть людей, находившихся на судах. Котовока это прекрасно понял и теперь старался сберечь хотя бы крейсера своего отряда. Охромевший Ицукусима отворачивал по дуге малого радиуса с прежнего курса. Хасидате следовал в струе флагмана. За ним поспевал Чиен Иен. Этим отворотом почти удалось вывести флагманский крейсер пятого боевого отряда из-под сосредоточенного огня русских больших крейсеров, только Баян успел отметиться несколькими попаданиями. При этом сам Катаока был ранен в плечо и бедро. Аскольду на зуб достался второй мателот – Хасидате. на котором впервые после начала боя разгорелись пожары, за которые отомстил необстрелянный броненосец и Имаи. 12-дюймовый снаряд с и йена разорвался под водой в нескольких метрах от борта Баяна. Гидравлическим ударом крейсер контузило ниже пояса. Повреждения оказались несерьёзными, но течь появилась. Вирен благоразумно не стал заворачивать на параллельный курс с отрядом Катаоки, чтобы не подставлять свои крейсера на близкой дистанции под огонь броненосца. Пятый боевой отряд держал курс на ост, и хотя навик артиллерии и минами уже начался с маком уничтожать сидящие на камнях транспорты, вроде бы удавалось спасти от гибели избитого вдрызг Ицукусиму. Но на руках у русских оставался еще один козырной валет. Артурские миноносцы с чувством, с толком, с расстановкой дожевывали отряд капитан-лейтенанта Атаки. Соваться к транспортам, которые уже принялся себя крушить век, смысла не имело. Было понятно, что маленького крейсера за глаза хватит, чтобы уничтожить там все, подлежащее уничтожению. А раз уж на зуб отряду Матусевича попались малые японские миноносцы, то не следовало гнушаться их умножением на ноль. Затонул уже второй, тонул третий, четвертый был почти готов последовать за своими товарищами. Николай Александрович отвлек вдруг командира отряда лейтенант Косинский, сменивший к Елисеева на посту командира боевого. «Японские крейсера и броненосец повернули в нашу сторону. Может, попробуем?» Матусевич понял своего подчиненного без уточнений и вспомнил наставление Макарова. Попасть одиночной миной в боевой неповреждённый или мало малоповреждённый корабль противника – задача почти нереальная. Но если атаковать не одним миноносцем, а несколькими, и чтобы они пустили мины одновременно, то шансы значительно увеличиваются. «А давайте попробуем, барон!» – весело посмотрел на командира миноносца командир отряда. Не зря же мы трижды проводили учения по совместной залповой стрельбе минами. Пора уже один раз пальнуть и по-настоящему. И посмотрим, что из этого получится. Жду только вашего приказа. Передать. Курс «Юит-Вест». Строй пелинга Быть готовыми к повороту и залповой стрельбе минами. На Ицукусиме прекрасно поняли, что четверка русских истребителей задумала атаку на поврежденный крейсер. Других объяснений тому, что минные корабли Гайдзинов столь нахально взяли курс на пересечку, просто не могло быть. Вернее, пока не случалось. На крейсер. Днем. Но на поврежденный. Здорово поврежденный. С повыбитой артиллерией и плохо слушающейся руля. Флагманский крейсер на данный момент имел ход в 10 узлов. и мог стрелять из двух 120 миллиметровых пушек на один борт и из трёх на другой. Плюс некоторое количество совершенно несерьёзных пушчонок мелкого калибра. Куда отворачивать? Удобнее вправо, но тогда огонь будет вести менее боеспособный борт, зато через некоторое время сможет поддержать почти неповреждённые хасидаты. Влево полуторный выигрыш в весе бортового залпа, Но тогда и на помощь второго МТ-лота можно было рассчитывать несколько позже. С другой стороны, встретить атаку именно со стороны носовых румбов значит максимально сократить длину поражаемой проекции корпуса. Однако при этом практически нечем стрелять по врагу. Решение необходимо принимать как можно скорее. Еще немного, и русские выйдут на дистанцию минного выстрела. С Хасидаты, не дожидаясь приказа флагмана, грохнули свои 320-ки. Снаряд лёг со значительным перелётом, чего, впрочем, и следовало ожидать. «Японцы поворачивают к Зюйду», — обеспокоенно оглянулся на командира отряда Косинский. «Вижу», — хмуро бросил Матусевич. «А вы чего ожидали? Что они позволят сблизиться на минный выстрел, не препятствуя? Сейчас нас протащат через огонь. Придётся потерпеть, а кому-то, возможно, и пузыри попускать». «Принять вправо!» «Есть принять вправо!» Да их флагмана около мили. Минуты через три можно будет стрелять!» Но эти самые три минуты нужно было ещё прожить. Сначала зафыркал огнём с борта Ицукусима. Затем к нему присоединился Хасидате, а потом подал голос Ичиен-Иен. По курсу русских миноносцев вырастал всё более и более густой лес водных всплесков. И не только всплесков. Со взрывами. Осколками ранило несколько матросов на боевом. А грозовой вообще схлопотал 120 миллиметровый снаряд в скулу и стал сильно зарываться носом волны. Только вовремя отданный приказ «Полный назад» спас эсминец от стремительного погружения во владение Нептуна. Но из атаки корабль вывалился. До японцев оставалось около четырёх кабельтовых. «Поднять наш!» – азартно выкрикнул Матусевич. И на мачту боевого взлетел красный прямоугольник. Властный и выносливый, согласно команде, полыхнули выстрелами из минных аппаратов почти одновременно с боевым. И все три эсминца дружно развернулись в сторону от вражеского отряда. Они сделали все, что могли. А теперь оставалось только попытаться уцелеть. Беспомощно болтающийся на волнах грозовой тоже выпустил свои две мины. Но шансов попасть в цель с пяти с половиной кабельтовых у него практически не было. Пять пенящихся следов. Одна из торпед властного нырнула и утонула, как только попала в воду. Устремились в сторону флагмана Катаоки. Устремились так, что маневрировать было практически бессмысленно. Куда ни поверни, везде шанс наткнуться на сверлящую воду смерть. И Цукусима, Хасидата и Чиен-Иен стали разворачиваться кормой к несущимся на них торпедам, чтобы хотя бы попытаться сбить их с курса струей воды от своих винтов. Тщетно. Чуть больше минуты потребовалось подводным снарядам, чтобы доставить законсервированную смерть к вражескому кильватору. Правда, одна из спущенных мин затонула на полпути, три прошли мимо, но одна исправно ткнулась в борт Ицукусимы и взрыв 60 килограммов пероксилина взломал обшивку японского крейсера. И не просто взломал, начался пожар в погребах боезапаса. Стали рываться находящиеся там снаряды, доламывая изнутри корпус обреченного флагмана Катаоки. Не прошло и двух минут, как измученный сегодняшним боем Ицукусима лег на борт. По поводу его дальнейшей судьбы сомнений не оставалось. Паспортная дальность хода торпед того времени составляла полмили или пять кабельтовых. Но это ведь не значит, что каждая отдельно взятая самодвижущаяся мина, как их тогда называли, пройдет ровно 900 метров, а потом дисциплинированно остановится. Как правило, отклонения от теории случались со знаком минус, не доходили до назначенной точки эти самые мины, тонули. Но иногда встречаются исключения и с положительным знаком. Не успело утихнуть ликование на русских крейсерах и эсминцах по поводу взрыва у борта флагманского корабля «Катаоки», как рвануло под скулой Чиен и Йена. Эта одна из торпед грозового умудрилась не только превысить паспортную дальность хода, но и попасть. Дуриком, но попасть. Противоминная защита на этом старом броненосце была... Да практически, можно сказать, её вообще не было. Корабль стал довольно быстро садиться носом с креном на левый борт. Было понятно, что построенный в Германии и прослуживший как под китайским, так и под японским флагами 20 лет Чи Ян, -Ян на этом свете уже не жилец. Но его гибель обернулась для флота микады еще большими проблемами. Медлительный, но все-таки бронированный, со старыми, но 12-дюймовыми пушками. Броненосец являлся серьёзным аргументом против того, чтобы русские решились на преследование. Теперь Хасидатте остался без прикрытия. «Как хотите, Лев Карлыч!» – обратился Громадчиков к своему старшему офицеру, когда на мостике Аскольда стало утихать ликование по поводу минных попаданий в японские корабли. «Если Вирин сейчас не прикажет атаковать последнего, то мы это сделаем без приказа. Не стоит горячиться, Константин Алексеевич». Попытался урезонить своего командира, капитан второго ранга Теша. Брейд вымпел всё-таки на баяне. Согласен с вами, но вроде бы Роберт Николаевич ещё не давал повода усомниться в его решительности в бою. Это я знаю и ни секунды не сомневаюсь, что Вирен в самое ближайшее время скомандует атаку. Но даже если этого не будет, то мы пойдём добивать эту нелепую древнюю калошу без приказа. Баян передаёт «Атаковать крейсер противника! Сохранять строй льватора!» развеял все сомнения крик сигнальщика. «Ну вот и все!» — рассмеялся громадчиков. «Нечего и спорить было. Никакого золотого моста!» Примечание. Строить золотой мост. Не преследовать разбитого неприятеля. Не добивать его. «Никакого золотого моста!» «Недорубленный лес вырастает!» — говорил батюшка Александр Васильевич Суворов. «Пусть японцы почувствуют себя в шкуре варяжцев, которых они избивали в чемульпо, а у нас даже не пятеро против одного, как было там. Спустимся в боевую рубку. Приказ командующего нужно выполнять». Марков Макаров действительно издал приказ не бравировать напрасно в бою. «И всем, кому должно находиться в это время в боевой рубке, которая была защищена бронёй». «Новик тоже идёт к нам!» Действительно, фон Шульц уже основательно расколошматил орудиями и минами своего крейсера, выбросившиеся на берег транспорты. Все, что догорало и взрывалось на прибрежных камнях, уже не подлежало восстановлению. Ни грузы, ни, собственно, суда. Теперь пушки навека готовились присоединиться к своим старшим братьям, чтобы добить последний вражеский боевой корабль в обозримом пространстве. Последний, потому что, проходя мимо беспомощно раскачивающегося на волнах, Номер 41 из залпов оставил Хасидата единственным в данной местности японским кораблем, который еще держался на воде и пока еще не собирался лечь на морское дно. Но кого интересовало, что он собирался делать, а что нет. Капитан первого ранга Ката прекрасно понимала что его крейсер обречен. Спасти Хасидата могло только чудо. Причем не просто чудо, а чудо из чудес. Дважды удачно попасть из своей чудовищной пушки сначала в Баян, а потом в Аскольд. Удачно. А за всю историю существования крейсеров типа Мацусима ни один из них ни разу никуда не попадал из данного громаддилы орудия. Но не спускать же флаг перед русскими. Самураю. Да что там самураю, раз последний матрос с стороны Ямато будет биться до конца с любым врагом, пока волны не начнут захлёстывать ему в горло. Даже стонущего и накренившегося Чиен и Йена в сторону русских крейсеров застучали две шестидюймовки, которые ещё способны были стрелять. Без толку стрелять, без шанса попасть, но они стреляли. В результате добились только некоторого внимания со стороны проходящих мимо Баяна и оскольда в виде нескольких дополнительных очередей с 45-килограммовыми снарядами, что уменьшило количество потенциально спасаемых японских моряков на пару десятков. А потом настал черед Хасидатте. Вирин вошел в азарт, и чтобы поскорее покончить с японским крейсером, сблизился с ним до 15 кавельтовых. Результаты не замедлили сказаться. Свалилась единственная мачта – Разгорелись пожары на батарее и баке, пробила и раздраконила трубу, накрыла прямым попаданием фугасного снаряда 320 миллиметровую пушку. Но та успела отомстить. Последним выстрелом. Перед тем, как получить фатальный снаряд от тоскольда это орудие успело выпустить свой последний, попавший как раз в третью трубу своего обидчика. Рвануло так, что полтрубы снесло сразу, обломки и осколки посыпались внутрь, тяга в соответствующем котельном отделении сразу упала. Выкосило около двух десятков матросов, обслуживающих орудия левого борта, да и комендорам правого досталось. Несколько минут русский крейсер бил по врагу только носовым и кормовым пултонгами, но в это время преуспел баян. Корабль Ката схлопотал сразу два восьмидюймовых гостинца на протяжении одной минуты и оба под корму, рядышком. Мгновенно превратившийся в пироксилин изнутри разорвал обшивку, повредил грибной вал и вызвал пожар вблизи погреба, где хранились боеприпасы для 120-к. Броневая палуба повреждена не была, но Хасидаты заметно сбавил ход и стал потихоньку садиться на корму. Вдобавок ко всему он получил несколько попаданий в батарею – где немедленно заполыхала, и ответный огонь продолжала лишь кормовая пушка среднего калибра и пара совершенно не мелкашек с верхней палубы. Судьба последнего корабля пятого го боевого отряда была предрешена. Почти одновременно в боевые рубки Баяна и оскольда заскочили офицеры с радиограммами от командующего «Немедленно возвращаться к эскадре, к Битзову». Более чем несвоевременно своевременно, раздосадованно прошипел Вирен. права руля, идём к адмиралу. Лейтенант Деливрон, усилить огонь на отходе. Постарайтесь напакостить ей пошкам в разлуку как можно сильнее». «Господин капитан первого ранга», – взмолился старший артиллерист. «Давайте задержимся на десяток минут. Обещаю вам, что мы отправим эту калошу на дно». «Вот именно что калошу, Виктор Карлович», – строго посмотрел командир крейсера на офицера. И именно старую калошу. Приказ командующего категоричен и недвусмыслен. Если есть вероятность, что наша эскадра подвергается опасности массовой минной атаки, а у тога миноносцев как блох на барбоске, то нам следует немедленно плюнуть на возможность дотопить это ржавое японское железо и на всех парах спешить на защиту своих броненосцев. Но задерживаться здесь уже и вправду не было смысла. Русские комендоры с таким пылом и страстью прощались с беззащитным уже Хасидате, что сомнений по поводу его дальнейшей судьбы уже не оставалось. Уходящие артурские крейсера оставляли на поверхности моря пылающий костер. И принявший командование тонущим кораблем Мичман благоразумно направил его к берегу на камни, чтобы хотя бы спасти оставшихся в живых матросов.